Я весь дрожал. Я зажмурил ту глаза руками, затаил дыхание и ждал. Я ждал, когда Уилик скажет мне, что у меня нет выхода, что я погряс в этих джунглях навсегда. И в тот момент, когда у меня уже не останется никаких сомнений в том, что он намерен сделать со мной самое худшее, что только возможно. Я открою глаза на одно короткое мгновение, чтобы убить его. Знаете, Уилик, я спасу обид на это. Уилик. Никогда прежде мне и в голову не приходило, что я способен на нечто подобное. Да, я убью его. Какой из вас получится хороший учитель? Уилик. Но он молчал, не проронив больше ни слова. Жребий ещё не был брошен, и я продолжал висеть, дрожа в его кулаке, пока наконец он не отпустил мою рубашку и не отодвинулся от меня. Тогда я открыл глаза и увидел что он опять сидит за столом с потемневшим от гнева лицом. Он посмотрел на меня и хриплым голосом сказал: "Сядь". Я сел. "Друж, постепенно стало униматься сожалею, что потерял терпение", сказал он. "Ты не должен был так меня злить". "Ну и лавкач", подумал я, сумил ко всему прочему представить себя пострадавшей стороной. "Одну вещь ты сказал", пробормотал он. Он перелистал пачку бумаг, лежавшую перед ним. "Это показания миссис Гэмлтон. Она продиктовала их, подтвердила под присягой и расписалась под ними. Я готов во многом тебе поверить, но на этот раз я желаю услышать правду. Мне надоело возиться с тобой. Я хочу услышать правду и покончить с делом". Я ждал. Он всё ещё мог сказать своё последнее слово. Я ждал. Всё, что я хочу знать, сказал он. Это почему вы не сказали миссис Гэмлтон, что вы из профсоюза? Так значит, вот в чём дело. Я действительно почувствовала облегчение и даже сел поудобнее, вытянув ноги. Наконец-то мы подошли к последней черте. Я в последний раз скажу ему правду, а он скажет мне, что я упустил предоставленную мне возможность. И тогда я перегнусь через стол, сомкну руки у него на галстуке. И никакая сила в мире не заставит меня их разжать, пока он не перестанет дышать. Я сам удивился своему спокойному, ровному голосу, когда заявил. Первым делом Уолтер сказал миссис Гэмлтон, что мы представители американского союза инженера, технического персонала и квалифицированных рабочих. Чёрт тебя подери! Он пододвинул ко мне бумаги. Вот, читай. Почему я должен читать эти измышления? Я не притронулся к бумагам и повторил. Первым делом Голтер сказал миссис Гэмлтон, что мы представители американского союза инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих. Что дальше? Он откинулся в кресле и, подняв бровь, смотрел на меня. Ты знаешь, я почти верю тебе. Я действительно хотел бы верить, но только второй партнёр уже объяснил, что это не её дело. Кто он и откуда приехал? «Я помедлю, прежде чем ответить. Сейчас я мог бы изменить свои показания, согласиться с показаниями Уолтера. Возможно, это было бы самое лучшее. Но не предусмотрев такого варианта с самого начала, я попал в положение, когда отступление было уже невозможно. Я не мог пойти на попятную, даже если бы и захотел». «Но...» — спросил он. «Уолтер более умный, чем я. Он, вероятно, не хотел, чтобы Джерри его избил». Он обдумал сказанное мною, скривил губы и так нахмурил брови, что почти не было видно глаз. Он переберёг документы и некоторое время спустя произнёс: "Но почему она собрала? Какой была причина? Был ли он искренен?" Я следил за ним, стараясь понять, и постепенно паническое спокойствие рассеивалось, и я снова мог соображать. Наблюдая за ним, я думал: он просто лицемер. страдающий от комплекса вины, больше ничего. И какова будет его защитная реакция? Как он сможет себя простить? Если я этого не сделаю, то сделает кто-нибудь другой? А человеку надо зарабатывать на жизнь. Что всё это для него значило? Я чуть не засмеялся, когда вспомнил, что минуту назад я на самом деле собирался его убить. Он секунду смотрел на меня, затем сказал: "Подожди здесь". «Я вернусь через минуту!» Я отвернулся от него. Он вышел, тяжело ступая, и закрыл за собой дверь. Я закурил сигарету, и у нее был отвратительный вкус. Я не спал уже не помню сколько времени, и с самого утра у меня не было ни крошки во рту. Я скорчился, но продолжал курить, с трудом ухитряясь ни о чем не думать, а докурив, положил окурок в пепельницу. И в этот самый момент... Дверь открылась и вошел у Элик. «Вы свободны, можете идти», — сходу объявил он. «Ваши вещи у дежурного на входе. Здесь с вами хочет поговорить репортер». Я с любопытством взглянул на него. «Да неужели? Я бы на вашем месте не стал особенно распространяться перед ней». «Перед ней? Она ждет вас в офисе внизу, если вы захотите с ней поговорить». «Я бы хотел с ней поговорить». Я был свободен. Самого страшного удалось избежать. Меня наполнила какая-то сумасшедшая радость. Чем дольше я находился под подозрением в этом здании, тем более неуправляемыми становились мои чувства и тем более сумбурными. Уилик что-то проборчил себе под нос и пропустил меня в коридор. Я шёл за ним вниз по лестнице на первый этаж. Он указал на дверь и сказал: "Сюда!" Я задумался над тем, что скажу ей, этой девушке-репортёру. И у меня снова резко испортилось настроение. Я начал злиться, и злость грозила перерасти в ярость. Мне хотелось сказать Уиллику на прощание что-нибудь едкое, ехидное, но в последний момент забыл об этом. И расстался с ним, не сказав ни слова. Глава 8. Как только я увидел её, девушку репортёра, я сразу же узнал её, но не мог вспомнить, где и когда с ней встречался. Ей было лет 19-20. Она была элегантна и красива, разве что красота её была чуть-чуть вызывающей или чрезмерно броской. Чёрные волосы, подстрижены коротко по последней моде и уложены волнами, глаза слегка подведены. На ней был тёмно-синий костюм с узкой длинной юбкой. и коротким жакетом поверх белой блузки на ногах чулки и чёрные туфли на высоком каблуке она стояла возле окна в дальнего конца длинного деревянного стола кроме этого стола и простых деревянных стульев по обе его стороны здесь не какой другой мебели не было когда я вошёл она обернулась и пошла мне навстречу с характерной для её профессии холодной улыбкой она обошла стол и протянула мне тонкую белую руку Жестом, достойным Годри Хэмбер. Здравствуйте, я Сундра Флейш, из путеводной звезды. Моя рука застыла в воздухе. Флейш? Улыбка стала шире. Да, он мой папа, но я не работаю у него. Я работаю в путеводной звезде. И тогда я вспомнил. Да, ну, конечно же. Тоненькие брови поползли вверх. Простите. Ее протянутая мне рука. Тоже застыла в воздухе. Вы учитесь в Маникийском колледже? Она опять улыбнулась, но сейчас в её улыбке сквозило удивление. Да, учусь. Я тоже там учусь. Улыбка погасла, и на лице отразилось разочарование. Вы учитесь? Ну, конечно, учусь. Минутку я покажу вам свою зачётку. Я полез было в карман, но вспомнил, что мне отобрали её у меня. Подождите минуту. Я только возьму у дежурного свой бумажник. "Ну что вы?" поспешно сказала она. "Я верю вам на слово". Я смотрел на неё и улыбался как дурак, затем уселся за стол. Мне не пришло в голову связывать фамилию управляющего с Андре Флэш, прежде всего потому, что в колледже я в сущности её не знал. Она была известна тем, что вела колонку в "Индейце", газете колледжа, поэтому приходилось не раз слышать о ней. И даже встречать её в студенческом городке, но мы не были знакомы, потому что она водила компанию с богатыми студентами, а я с сидевшими ветеранами, и наши пути никогда не пересекались. Но теперь, при весьма странных обстоятельствах, мы в конце концов познакомились, и я смотрел на неё как на старого друга. Знакомое, весьма отдлённое лицо возбудило во мне воспоминание о нормальном, духовном мире, который мне был близок и дорог. А сундра олицетворяла этот мир. И сейчас я просто сидел и смотрел на неё. По-моему, ей нравилось, что я любуюсь ею. Она снова улыбнулась, уже не заученной профессиональной улыбкой, а просто тепло, по-человечески. А потом села напротив меня. Вы удивили меня, сказала она. Я не ожидал встретиться ученика в нашей местной бастилии. Я и сам не ожидал учититься здесь, сказал я. Ну, какого? Что, скажите бог ради, вы делаете здесь? Прохожу полугодичную практику, сказала она. Папа хочет, чтобы я проводила дома хотя бы часть времени, и поэтому я здесь. У меня степень магистра по журналистике, так что эти полгода стажируюсь в "Кебодной звезде". Она улыбнулась и пожала плечами. Это не Нью-Йорк Таймс, конечно, но думаю, с этим можно по времени до окончания колледжа. Господи, сказал я. Я и вправду сказал, господи, после всего этого г-абсурда, который я пережил, вы просто услада для моих больных глаз, в буквальном смысле слова, и больной челюсти, — добавил я, поглаживая себя по лицу, там, где особенно остро ощущалась зубная боль. Сондра нахмурилась, — вы хотите сказать, что они вас били? Били, не то слово. Из большой чёрной сумки, висевшей у неё на плече, она достала карандаш и блокнот для стенографирования. "Сейчас вы мне всё расскажете", сказала она. "Я так и сделал. Я рассказал ей о своей работе, о письме Чарльза Гамильтона и обо всём, что последовало за ним, когда мы приехали в Уильберк". Она делала записи с усердием, задавая попутно вопросы, уточняя подробности и всё время слушала меня с серьёзным, а порой с взволнованным видом. Когда я закончил свой рассказ, она быстро пролистала свои заметки, а затем сказала. «Это ужасно, Пол. Я никогда не думала, что полиция в этом городе может быть такой злобной. Я не могу поверить, что это мой папа приказал им действовать таким образом. Должно быть, они действовали по собственной инициативе. Если думали, что это понравится моему папе, то глубоко ошибались. Я расскажу ему об этом, поверьте мне, и поговорю с редактором, чтобы мою статью поместили на первой полосе». Ждите сегодняшнего вечернего выпуска, и мы-то не сойдём с рук пол, поверьте мне. Ну хотелось бы надеяться, и мне удастся отвертеться. Она поднялась, очень молодая, очень решительная и очень красивая. Вот увидите, вы возвращаетесь в мотель. Ну, скорее всего, да. Я вам туда позвоню. Мы доберёмся до самой сути. Говоря это, она подошла и протянула мне руку. И на этот раз я её пожал. Именно для этого существуют репортёры, сказала она, чтобы доносить до народа правду. Я улыбнулся её убеждённости. Вот уж мы им зададим, шутливо заметил я. Держи упори, что зададим. Она крепко пожала мне руку. Бегу в редакцию, чтобы успеть подготовить материал к вечернему выпуску. Правильно. Я позвоню вам пол. Хорошо. Мы вышли в вестибюль, и я проводил её до входной двери. где на высокой платформе у массивной дубовой двери сидел мужчина в форме с нашивками на рукавах. Там мы снова обменялись рукопожатиями, и она снова пообещала позвонить. А я поспешил за своим бумажником. "Я полстэндиш", сказал я дежурному. "У вас мой бумажник". "Совершенно верно". Он протянул мне пакет со словами: "Проверьте содержимое, напишите вот здесь, что всё получили в полной сохранности". И поставьте свою подпись. Поскольку всё действительно было в целости и сохранности, я подтвердил это в соответствующей форме. Потом надел ремень, вдел в ботинки шнурки и убрал бумажник в карман. Затем снова подошёл к дежурному. Я хочу поговорить с моим другом, Уолтером Килли. Время для посещения с 2 до 3. Время посещения? Он арестован. Вы можете поговорить с ним в любое время с 2 до 3. — Но ведь разве они его не отпустили? Меня же отпустили! — Мне это неизвестно, — сказал он. — Время посещения с двух до трех. — Я подожду, — сказал я. Он пожал плечами. — Как хотите. У противоположной стены была скамья. Я подошел к ней и сел. Большие часы над головой дежурного показывали шесть двадцать. Уже наступило утро, и, следовательно... Я провел в этом здании двенадцать часов. Я закурил сигарету, поерзал, устраиваясь поудобнее на скамье, готовый провести здесь еще двенадцать часов. Мне надо поговорить с Уолтером, понять, что происходит и что мне следует делать дальше. В этой игре я был всего лишь любителем и без Уолтера был обречен на проигрыш. Без двадцати пяти минут семь из глубины здания показался Джерри. Ленивой походкой он приблизился ко мне и сухмылком проговорил: "И известно ли вам, какой срок дают за бродяжничество? Я жду, мистер Килли". Он указал на часы. "Видите секундную стрелку? Сейчас она на отметке 9. Как только она совершит круг и перейдёт эту отметку, вы будете считаться бродягой, и я арестую вас за бродяжничество, и тогда вы проведёте здесь 30 дней. Вам это подходит?" Бросить Уолтера Но я пропаду без небу. Я не буду знать, что делать. Я следил, как движется секундная стрелка от 12 к 1, потом к 2, к 3 и думал, стоит ли тягаться с Джерри. Я не мог идти один в этот город. Секундная стрелка прошла отметки 4, 5 и 6. Я взглянул на Джерри и понял, что он не шутит, и что больше всего на свете он хочет, чтобы когда секундная стрелка дойдёт до отметки 9, Я всё ещё сидел на этой лавке, и тогда у него будет повод снова затащить меня внутрь. Когда секундная стрелка прошла отметку 7, я встал, а когда она подходила к 9, я уже открывал наружную дверь. Небо перед восходом было мрачным, и улицы выглядели убогими и заброшенными. Стоя на тротуаре, я ощущал прохладу утреннего воздуха и некоторое время глядел на здания. Пока из двери не вышел Джерри, он остановился на верхней ступеньке и со всегдашней своей ухмылкой взирал на меня. И я пошёл налево.